Глава ч е т ы р н а д ц а т а Только в безумстве я отважилась бы идти в одиночку по темной ночной дороге, где одна лишь луна служит маяком, указывающим путь. В любом другом, более благоразумном состоянии заперлась бы дома, но нет, крадусь, разгоняя густые тени. А виной всему является крот, точнее записка, предназначенная ему, но случайно попавшаяся мне на глаза. «В два ночи на том же месте убедись, что София спит», — гласила она и пылающая золотыми бликами подпись «Алиё». Крот двигался быстро, торопливо, будто боялся не успеть, хотя до назначенного времени оставалось больше четверти часа. Его широкие шаги отдавались губким эхом в ночной тишине дойдя до пустыря служившего приютом для многих бродяг он остановился и огляделся меня не заметил можно не бояться я замерла в шестидесяти шагах в тени огромного дуба вглядываясь в освещенное лунойпрост р а н с т в о в скорости подошла али ее полые е плаща развивались подобно крыльям дикой птицы а черты лица оказа были высечены из гранита. Даже днем она умела выглядеть внушительно, чего уж говорить про ночь, когда сама природа помогала ведьме. «Ты один?» Голос Алио звучал едва слышно. «Да, как ты и велела. Странно мне, кажется, я чувствую кого-то еще. Местные обитатели!» Крот кивнул на край пустыря, где в повалку на голой земле спали нищие. Алиё успокоилась. Взяв крота под руку, она начала ему что-то выговаривать. Я изо всех сил напрягала слух, но слышала лишь через слово. «София! р ы н ь я Вспомнит!» Крот хмурился, качал головой, но ведьма лишь улыбалась. Они направлялись в мою сторону, и их голоса становились слышнее. «Герцогиня Кейтлайн умна и быстро обо всем догадается!» Али ёпнула кончиком туфли камешек под ногами. — И тогда разразится скандал. — Воспитание не позволит, — возразил крот. — Ты её плохо знаешь. Нет, нужно действовать иначе. Либо помогать, либо нет. Третьего не дано. — И что же выбрать? Ведьма взмахнула рукой, выражая неопределённость, а потом вдруг спросила. — Тебе нравится София? Она славная. — Вот и ответ. — Понял. Крот поскреб бороду, а мне продолжать за ней следить? Ты платила за слежку и охрану, а сейчас... — Что, готов опекать только за деньги? — а л ё хмыкнула. — Нет, наоборот, совестно плату получать. Мы с ней вроде сроднились. Ведьма рассмеялась и потрепала крота по плечу. Они прошли мимо дуба, за которым я стояла, и растворились во мраке ночи. Да, интересные дела творятся. Впрочем, ничего нового я не услышала. И раньше догадывалась, что Крот завел дружбу не от великой благодушности, а сейчас подозрения лишь подтвердились. Но зла на него давно не держу. Выждав для верности несколько минут, двинулась в сторону дома. Планировала тихонько войти, прошмыгнув в спальню, как мышка. Жаль, не получилось. «Так вот, кого я чуяла на пустыре!» Ведьма вынырнула из-под темноты и перегородила путь. — София! — Алиё? Я мельком глянула по сторонам. — Добрый вечер. — Доброй ночи. Она ухмыльнулась. — Не спится? Бессонница замучила. Решила подышать свежим воздухом. — Подальше от дома? — А тут атмосфера чище. Ляпнула я и тут же поморщилась, когда один из нищих шумно пустил газы. «Пойду, пожалуй». «Иди», — кивнула ведьма, но с места не сдвинулась все так же, перекрывая путь. «А ежели что узнать хотела, то не там ответы ищешь». «А где нужно?» Алиё протянула руку, невесомо дотронулась до моей шеи, нащупала тонкую веревочку, на которую я давно повесила ключик, что дала Дарина. «Знаешь, что это?» — спросила ведьма, вытаскивая его наружу. «Подарок х у д о ж н и ц ы Это ключ от всех секретов. Ведьма огладила золотистые зубья. Найдешь, что открывает, вопросов не останется. А что он открывает? Я вновь заправила ключик под одежду. Дверь? Нет, шкатулку. Какую? Я никогда не видела. Алья сделала шаг назад. Но ты сразу ее узнаешь. Я нахмурилась. Ведьма говорила загадками и, кажется, получала от этого удовольствие. Ее глаза то и дело блестели желтыми бликами. Хотелось спросить о многом, но стоило моргнуть, как алие растворилось в ночи, предоставляя искать ответы самостоятельно. «Добрый день!» Я кивнула Дворецкому, входя в особняк Рынье на следующее утро. «Как ваши дела, Карлос?» — Благодарю, госпожа София! — чопорно кивнул он в ответ. — Приемлемо. Я удивленно вздернула брови. Впервые слышала от него приставку «госпожа». Обычно обращался только по имени. — Чем заслужило такое почтение? — поинтересовалась я. Впрочем, не надеясь на ответ. Но Карлос оказался на удивление словоохотлив. — Вы стали в л а д е л и ц ы магазина! — как же быстро земля слухами полнится. Но наличие собственного дела не мешает мне работать у вашего хозяина. Работник, работнику рознь, — молвил дворецкий. — Проходите, господин Рынье вас ждет. Он распахнул дверь кабинета и удалился. Я вошла. Рынье сидел за столом точно так же, как и многие дни ранее. Каждое наше утро начиналось примерно одинаково. Я здоровалась, и садилась перед ним. Он вежливо отвечал, предлагал кофе, а потом задавал какой-нибудь совершенно неожиданный вопрос о популяризации торговых точек. Но сегодня все было иначе. «Добрый день!» – поздоровалась я и направилась к своему месту. «Добрый», – ответил Рынье, поднимая на меня взгляд. «Как вы смотрите на загородную поездку?» «Сегодня? О, вновь проблемы со счетами!» Нет, н не и со счетами. Блондин вышел из-за стола и потянулся. С пяти утра на ногах. Ночью прибыл гонец. Книгопечатный станок пришел в негодность. То ли изначально с браком был, то ли кто-то из наших сломал. Нужно съездить, проверить. Я подумал, что если вы согласитесь, то неплохо заодно посетить сельскую ярмарку, представить широкой публике пару новых книг. «Отличная мысль!» — с энтузиазмом воскликнула я. «Когда выезжаем?» «Прямо сейчас». Рынье взял сюртук, висевший на спинке стула, и накинул его на плечи. «Экипаж уже готов. мы Заночуем в нашем загородном доме». «Едем с ночевкой?» Мужчина едва заметно улыбнулся. «Надеюсь, вы не боитесь оставаться со мной наедине?» «Нет, что вы!» Я тоже дернула уголком рта, но улыбка получилась смущенной. «Просто надо предупредить Дегре, что не вернусь». «Не переживайте, Карлос предупредит». Окрестности Беруза, как всегда, выглядели примечательно. Зеленые леса и целые поля хризантем. В этом месте я еще не была, поэтому с любопытством осматривалась. Загородное имение Ренье находилось в отдалении от основных сельских поселений. С одной стороны... Подпёртое всё тем же лесом, а с другой, омываемое широкой рекой, оно выглядело мирно и уютно. Экипаж остановился возле ворот, помяв лошадиными копытами хризантемы. «Выпьем чего-нибудь освежающего и отправимся дальше», — пояснил Рынье, протягивая мне руку и помогая выйти. «Прислуги надо отдать распоряжение, чтобы успели приготовить комнаты к вечеру. Я нечасто здесь бываю». Я оперлась на его ладонь, чувствуя чуть загрубевшую кожу, и вздрогнула, когда Ренье крепко сжал пальцы. «Не упадите!» — шепнул он. Цветы разрослись. За домом следит экономка, а она большая любительница местной флоры. «Здесь просто волшебно!» Обычно я не замечаю красоты этих мест, но иногда... Ренье улыбнулся, встречаясь со мной взглядом. Иногда стоит почаще смотреть по сторонам, а то неровен час упущу все самое увлекательное. Он отвернулся и направился к дому, а я осталась стоять подле экипажа, не смей сделать шаг. Слова Рынье, а точнее тон, которым он их произнес, позволял думать. Ох, я прикрыла глаза, понимая, что мыслям не прикажешь. Иногда они забредали в такие эмоциональные дебри. что полностью заглушали здравый смысл. Но все же я глянула на удаляющуюся спину Ренье. Все же он давно разговаривал со мной на равных, и это общение было весьма многообещающим. — София, идете? — Иду, — отозвалась я и шагнула вперед. Книгопечатный станок Ренье осматривал очень внимательно. Он пристально разглядывал каждую деталь, задавал вопросы работникам и хмурил брови, слыша ответы. Приказав возобновить печать, Рынье самолично опустил пресс, перенося текст на бумагу, и тут же выругался. «Вы какую краску брали? А я какую велел?» Работники стали объясняться, оправдываться, ссылаться на загруженность, но Рынье быстро их оборвал. Переговорив с мастером, обслуживающим станок, сделал собственные выводы. Отпечатанные листы сжечь, а новые делать по стандарту, без лишней самодеятельности. Я здесь до завтрашнего вечера пробуду. Появятся вопросы, приходите. Ясно, господин Рынье. Мы вышли на улицу. Типография стояла на окраине села и давала работу одиннадцати жителям. за что была в глазах местного населения весьма уважаемым предприятием. Соответственно, ее хозяин пользовался почетом и большой любовью, что не приминули показать незамужние девицы, старавшиеся попасться ему на глаза. «Ах, господин Рынье, не желаете холодного кваса? Жара-то какая стоит!» лепетала миниатюрная брюнетка, пониже распахивая ворот рубашки. «Господин р е н ь е а может горячего чайку?» «А то прохладно что-то!» Отпихивая локтем, подругу приговаривала длиннокосая красавица. «Мой дом тут рядом, всего двадцать шагов!» «Да ну вас!» Морщилась третья. Дородная деваха с корзинкой пирожков. «Господин Рынье отдохнуть от забот хочет. В баньке попарится, ь а вы с питьем пристали. Мужика кормить надо. Айда выпечкой угощу!» «Сама стряпала!» Но Ренье лишь смеялся и покачивал головой. «Девушки от вас без ума!» Заметила я, когда толпа поклонниц осталась позади. «Они просто дурачатся!» — хохотнул он. «Вас увидели, вот и устроили спектакль. Та, что на квас приглашала, дочка старосты, а с чаем ее сестрица. Обе давно сосватаны и верны женихам. А девица с пирогами на самом деле уже лет пять как замужем за местным стражником. Я был приглашен на рождение их первенца. Это они вас специально раззадоривают. Зачем? Не поняла я. Ну, как же? С готовностью пояснил Ренье. Я с вами приехал, с вами останусь на ярмарку, с вами проведу ночь в доме. Остальное они додумали и решили проверить, заревнуете или нет. Вы не заревновали. А должна была? Могли бы сделать вид, чтобы порадовать местных жителей. «Увы, не знала». Я усмехнулась и тут же наткнулась на пристальный взгляд серых глаз. «А если бы знали?» — спросил он. «Подыграли бы?» «Возможно». «Хотел бы посмотреть, как вы ревнуете». «Знаете, ревность не самая приятная эмоция», — ответила я, отводя взгляд. «Согласен, но она свидетельствует о зародившихся чувствах», — произнес р е н ь е Мы прогуливались по сельским улочкам до самого вечера, много разговаривали, обсуждали маркетинговые шаги, необходимые для продвижения книг, обменивались мнениями о современных покупателях, спорили насчет цен. В общем, прекрасно проводили время. не даже хихикающие девицы, время от времени попадающиеся по пути, настроение не портили. «Считаете, нужно сделать распродажу?» Поинтересовался Рынье, когда очередная красотка пробежала мимо. Он на нее не обратил внимания, всецело з а н я т ы й рекламными перспективами. «Несомненно», — сознанием дела кивнула я, — «скидки лишь увеличивают доход. Значит, нужно обновить цены. Как полагаете, 15% будет достаточно? Не менее 20%. В королевстве существовало несколько больших книгопечатных издательств, и детище Рынье имело все шансы прогореть, но я делала все возможное, чтобы этого не случилось, и, черт возьми, была уверена в успехе. «Не сомневаюсь, ваши книги станут любимыми у миллиона читателей», – улыбаясь сказала я. И в этот момент к нам подошел рыжеватый мужчина. Он ухмылялся во весь рот, будто увидел старых знакомых. — Наследный граф! — воскликнул он, перегораживая путь. — Давненько вас не видел. Рад, что приехали. Еще и невесту с собой привезли. — Ты ошибся, Брайк. э т о госпожа не моя невеста. Резко одернул рыжего Рынье и, крепко ухватив меня за локоть, направился в сторону. Мужик недоуменно уставился нам в спины и что-то забормотал. — Простите, София. Рынье замедлил шаг, только когда убедился, что вокруг больше никого нет». Брайк обознался. «Ничего страшного. Я обернулась и посмотрела на все еще стоявшего посреди дороги рыжего. Видимо, он так же, как и молодые девицы, решил, что раз р ы н ь е приехал не один, значит, я и есть невеста. Ах, как же он ошибался. К сожалению, д а м ы сердца этого светловолосого аристократа числилась совсем другая». «Наверное, вы давно не бывали здесь с герцогиней», — пробормотала я. Если честно, ни разум, и она не любит сельскую романтику. Брайк просто жил в у л е р у з е и видел герцогиню пару раз издалека, — пояснил р е н ь е Он глянул на небо и вздохнул. «Скоро солнце сядет. Пора возвращаться. Не ж е л а е т е прогуляться до дома пешком. Нас разделяет р о щ и и луг, но если пойдем вдоль реки, то получится вдвое короче». «С удовольствием!» — с готовностью ответила я. Рынье, казалось, только этого и ждал. Предложив руку, дабы слабая девушка могла в полной мере почувствовать сильное мужское плечо, повел по узкой тропинке к берегу. Широкая река блестела в лучах заката пурпурными бликами. Редкие волны накатывали на песок, оставляя темные следы. Яркие птички с тайкой вились над водой, внося в мирную тишину звуки вечерних трелей. Как красиво! Я завороженно рассматривала берег. Набережная в Берузе тоже красивая, но тут чувствуется истинное очарование природы. Рад, что вы так думаете. Рынье улыбнулся. У меня есть небольшая лодка. Если хотите, можем прокатиться завтра. Очень хочу! Договорились. Кивнул он и неожиданно добавил. Герцогиня терпеть не может песчаные берега. Говорит, что песок портит туфли. «Она не права. Конечно, портит немного, но это совсем небольшая плата. Хотя я ведь не знаю, какие туфли носит герцогиня». Я искоса глянула на мужчину. «Вы редко рассказываете про невесту». «Хотите знать больше?» «Не откажусь. Хотя не настаиваю. Все-таки это ваше личное дело». «Я не против приоткрыть завесу секретности, тем более в ее биографии нет ничего запретного». Пожал плечами Рынье. Герцогиня Кейт Лайн, единственная наследница обширной торговой империи, после смерти родителей стала полновластной хозяйкой шести магазинов, трех предприятий и одной небольшой строительной компании. И сама всем руководит? Удивительная женщина. Руководит и причем весьма успешно. Ее бабка была ведьмой с сильным магическим даром. Сама же герцогиня никаких сил не имеет, но обладает Колдовской удачей в торговле. Бабкино родство сказалось. Любая задумка, даже самая никчемная, дает шикарные продажи. Такая супруга незаменима в семейном бизнесе. Пробормотала я, чувствуя неприязнь к этой почти идеальной незнакомке. Отец ч тоже так решил. Ренье усмехнулся. Когда герцогиня вступила в наследство, он подал прошение королю. Настаивая, что богатая и одинокая красавица станет магнитом для охотников за деньгами, а посему ее нужно побыстрее выдать замуж, желательно за наследника известной фамилии, желательно за одного из Рынье. Король согласился, велел обменяться портретами и заключить помолвку. Вот так нас сделали женихом и невестой. не спрашивая согласия. Он наклонился, сорвал росший у обочины василек и протянул его мне. Я был не слишком доволен, но, в принципе, ничего против не имел. Но если вы думаете, что герцогиня смирилась с приказом короля, то сильно ошибаетесь. Она воспротивилась? С замиранием, слушая рассказ, спросила я. Она приказала вышвырнуть меня из дома, когда я пришел обсудить ситуацию. Заявила, что считает, ниже своего достоинства выходить замуж за всего лишь графа. Назвала нищебродом и попрошайкой, представляете? Мы тогда крупно поссорились, а через неделю она переманила больше половины наших поставщиков. Пришлось закрыть два предприятия. Еще через месяц лишила моего отца крупного королевского заказа. Если бы так продолжилось, то сейчас наша семья осталась бы полностью разоренной. но вы Помирились? Она успокоилась? Можно сказать и так. Рынье едва уловимо улыбнулся. Успокоилась. Кстати, мы почти дошли. Вон, видите, тропинка изгибается. За поворотом будет виден дом. Я тоже глянула вперед и убедилась, что, правда, почти дошли. Слишком быстро. Так хотелось расспросить побольше, узнать о нынешних отношениях с невестой и о планах на будущее. Хочет ли она свадьбы? Хочет ли он? Но дом становился все ближе, все сильнее чувствовался аромат хризантем, все громче слышалось лошадиное ржание. Постойте, а откуда лошади? Возле ворот стояли несколько вороных жеребцов, а п о д л е них высокие молодые люди с надменными лицами. И одно лицо было неимоверно знакомым. «Антуан?» Ренье шагнул вперед, загораживая меня спиной. «Что ты здесь делаешь?» «Приехал с друзьями повеселиться», — громко ответил Антуан, бросая поводья и направляясь навстречу брату. «А кого ты там прячешь? О, наша милая София! Какая прелесть! Вы вдвоем в загородном доме одни на всю ночь, ох, простите великодушно, уже не одни!» Он расхохотался и обернулся к друзьям. «Господа, позвольте представить госпожу Софию, владелицу галантерейного магазина. Она наверняка скучает. Почему бы не устроить ночью праздник? Развеселим гостью!» Молодые люди поддержали идею стройным хором голосов и громким смехом. «Ну вот», — Антуан вновь повернулся к нам. «Все для вашего хорошего настроения. Цените!» «Зачем ты приехал?» — процедил Ренье. «Я же ясно дал понять, чтобы тебя здесь не было. а Вот поэтому и приехал. Да ладно, Анри, не будь таким суровым. Молодой девушке полезны танцы. Чуть-чуть повеселимся и поутру уедем, так и быть». «Нет». «Эй, ты хочешь испортить гостям веселье?» «Уезжай и друзей захвати». «Анри, ты не можешь меня выгнать». Антуан нахмурил брови. «Мы ведь уже приехали». Антуан уехал, но перед этим изрядно потрепал всем нервы. Он никак не желал понять, почему его присутствие может быть кому-то неприятно. Друзья все это время стояли поодаль и не вмешивались в разговор двух братьев. Я же наоборот, старалась быть на виду и ничего не упустить. В разговоре слишком часто мелькало мое имя, чтобы оставить все на самотек. «Она была готова выйти за меня!» – прошипел Антуан, исчерпав все аргументы. «Ты так в этом уверен?» — спокойно ответил Рынье. «Уверен и запомни, Анри, д твое время безвозвратно ушло!» Бросив на меня пристальный взгляд, Антуан сплюнул себе под ноги и, резко развернувшись, вернулся к друзьям. «Уезжаем! Здесь нам не слишком рады! Давайте найдем тех, кто сумеет оценить наше общество!» Они уехали, и только тогда я заметила, как сильно сжаты кулаки у Ренье. Слишком тяжело далось ему спокойствие. «Простите за эту неприятность», — сказал он через некоторое время. «Надеюсь, больше ничего не омрачит сегодняшний вечер». Ренье выдавил скупую улыбку и повел меня к дому. Гостевая комната оказалась просто очаровательной. Именно такой, какой я представляла себе спальни благородных девиц: с кроватью, украшенной балдахином, с белоснежным туалетным столиком, с позолоченными подсвечниками и цветами на подоконнике. Решив, что иногда даже самым сильным женщинам полезно почувствовать себя маленькой принцессой, я с наслаждением растянулась на ш е л к о в о м покрывале и зарылась лицом в расшитые розами подушки. Наверное, Так бы и уснула, но в дверь постучали. «Ужин, госпожа!» — раздался тихий голос служанки. «Господин Ренье ждет вас в столовой. Велел не торопиться, а приходить, когда будете готовы. Спасибо!» — отозвалась я. День выдался утомительным, а вечер испортил Антуан, но поужинать все-таки стоило. Тем более Ренье ждал, и эта мысль приятно грела сердце. Поднявшись, я привела в порядок волосы, поправила одежду и направилась в столовую. Мужчина стоял у окна. Светлые волосы растрепались, но это лишь добавляло уюта облику наследного графа. Его внешности, подчас слишком аристократичной, иногда не хватало легкой талики неряшливости, позволяющей видеть перед собой не рыцарственную картинку, а живого человека. «Сегодняшний день окончился не так удачно, как начался», — произнес Рынье, смотря на темнеющее небо. «Не все события зависят от нас», — ответила я. Стол был накрыт на двоих, но есть совершенно не хотелось. Наверное, Рынье уловил мои мысли, так как сказал, «Хотите устроить пикник на берегу, а потом можно взять лодку, не будем ждать до завтра». «Чудесное предложение!» «Правда так думаете?» Он обернулся. Никогда не каталась на лодке. Призналась я, глядя, как во взоре мужчины появляется предвкушение. Уверен, вам понравится. Приказав сложить ужин в корзину, мы вышли на улицу. Идти было не особенно далеко. Прямо за углом дома оказалась узкая тропка, ведущая к причалу. Со стороны поселения слышались веселые голоса. Люди распевали песни, готовясь к завтрашней ярмарке. Исполнение оставляло желать лучшего, но никто особенно не переживал, полностью отдаваясь звонкой мелодии. Песня оказалась долгой и имела по меньшей мере десять не всегда приличных куплетов. — Как думаете, они знают что-то еще? — улыбаясь, спросил Ренье. Я рассмеялась. — Это нужно у вас спросить, вы тут часто бываете. Но никогда не слышал настолько надоедливого мотива. Теплый ветерок приятно обдувал лицо. Последние лучи солнца разливали пурпур на горизонт. А над головой уже появились первые звезды. «Интересно, сколько времени?» — прошептала я. Ренье пробормотал что-то невнятное, а затем достал часы на длинной цепочке. Посмотрел и сказал. «Половина одиннадцатого. Можем перекусить прямо в лодке. Смотрите, светлячки!» И правда, над травой то и дело загорались крошечные огоньки. Я завороженно следила за этим чудом природы, а потом молча взяла Рынье под руку и тут же почувствовала, как он шепнул мое имя, едва уловимо, сбережный моему сердцу лаской. Песня сельчан наконец-то завершилась, но тут же началась другая, более протяжная и лирическая. Мы медленно подходили к берегу, близко-близко друг к другу. Едва помещаясь на узкой тропинке, будто одинокие странники, бредущие в темноте, к лучшей жизни. Ни о чем не хотелось говорить. Достаточно того, что нам обоим было хорошо. Мы улыбались, шли вместе и никуда не спешили. «Кажется, песня закончилась», — шепнула я. «Сейчас начнут новую». Ренья остановился. Но выправы стало намного тише. А если прислушаться, даже можно услышать всплески воды. И погода приятная. Нужно спуститься вон там, чтобы подойти к реке. Держитесь крепче и смотрите под ноги. Я приподняла длинную юбку, чтобы не запутаться, и осторожно спустилась на берег. Возьмите корзину. Велел Рынье, помогая сесть в лодку. Готовы? Конечно. Тогда вперед. Он отвязал лодку от причала и оттолкнулся. Жаль, река не такая широкая, чтобы ходить под парусом. — весело сказал он, усаживаясь напротив меня. Но даже на веслах можно представить себя путешественником. Ренье улыбался, и от его улыбки захватывало дух. И я в восторге смотрела по сторонам. Мы плыли в сторону от людских жилищ, туда, где главенствовал густой лес. Все вокруг казалось сказочным. Волны качали лодку, будто убаюкивали, а стрекотание сверчков, слышавшееся с берега, Казалось, намного мелодичнее песен сельчан. Рынье отложил весла и тоже прислушался. Деревья сильно шумят, да и ветер становится сильнее. Но он теплый. Теплый, верно. Мужчина перевел взор на небо. Но даже такой может нагнать тучи. Не хотелось бы попасть под дождь, да еще на голодный желудок. Тогда стоит поскорее поужинать, рассмеялась я. И все же дождь начался внезапно. В одну секунду теплый ветер сменился резкими порывами, и нам на головы хлынули ледяные капли. «Кажется, пора возвращаться». Ренье налег на весла. «Проклятье!» «Так и заболеть недолго». Мощными грибками он направил лодку к берегу. Я бросила корзину под ноги, держалась за края, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь ливень. Платье промокло насквозь, волосы свисали жалкими прядями, по которым стекала вода, но, по-моему, я еще никогда не чувствовала себя более живой. «Умеете плавать?» — вдруг задал вопрос Рынье. «Умею. А почему спрашиваете?» Подумал, что если сейчас река взыграет крупными волнами, и я не смогу пристать к берегу, появится шанс искупаться. «Шутите?» — шучу. «Но поверьте, в каждой шутке есть доля правды». «Одно могу пообещать, я всеми силами постараюсь отсрочить это купание». Слова Ренье ни капли не успокаивали. Я вглядывалась в темноту, стараясь отыскать очертания берега, но ничего не видела. Казалось, это продлится вечно. Наконец лодка наткнулась на что-то твердое. Ренье спрыгнул в воду и сделал пробные шаги. «Все в порядке, вылезайте!» Скомандовал он, подавая руку. «Не упадите только!» «Женские платья совершенно не подходят для заплывов». «Вы же предлагали искупаться!» Я зажмурилась, чувствуя, как ледяная вода насквозь пропитала одежду. «И безумно рад, что этого не произошло. Замерзли?» «До самых костей!» — призналась я. «Тогда поторопимся». Ренье обнял меня за талию, будто боялся потерять меня среди темноты, дождя и речного безумия, и вывел на сушу. «Нужно найти тропинку. Готовы?» й Я судорожно кивнула. «Вы все дрожите!» Мужчина прижал меня к себе покрепче, стараясь согреть. «Давайте же, приходите в себя, иначе не дойдете!» Он нахмурился. «Дойду!» — упрямо шепнула я. И в этот момент сверкнула молния. «А погодка-то все краше и краше!» — хохотнул Рынье, следя за яркой вспышкой. «Скорее идемте!» Мы торопливо двинулись к дому. Тропинка нашлась быстро, так же, как... свет в окнах, который стал ориентиром. Наплевав на приличие, я задрала подол до самых колен и, утопая в грязно-дождливых потоках, сосредоточенно заторопилась в тепло. «Осторожно!» — вдруг раздался голос Рынье. «Что?» — спросила я и тут же упала. «Ох!» Ветка с дерева сорвалась, вы не заметили в темноте. Он помог встать. «Все хорошо?» «Вроде бы. Я сделала шаг и зашипела от боли. Что ж, Ренье быстро подхватил меня на руки. Дойдем до дома, посмотрим, что случилось. Хоть бы к утру дождь закончился, а то даже лекаря нормального не вызвать. Прижавшись к мужской груди, я слушала дыхание и биение сердца, чувствовала каждое движение, ощущала тепло его тела и понимала, что этот человек стал для меня кем-то очень важным. Кем-то, кого хочется обнимать всю ночь напролет. — София! — услышала шепот. — Вы не уснули? — Разве можно уснуть, когда на лоб падают такие огромные капли? — отозвалась я, утыкаясь носом ему в плечо. — Простите, что доставила столько неудобств. — Не говорите глупостей. Это вы меня, извините, утянул на прогулку, на ночь глядя. И это стало лучшей прогулкой в моей жизни. В моей тоже. Едва слышно сказал он. Зайдя в дом, Ренье отмахнулся от вопросов дворецкого, донес меня до спальни и бережно опустил на кровать. — Платье же грязное! — ахнула я, понимая, что шелковое покрывало безбожно испорчено. — Ничего страшного. Ренье присел рядом. Нога болит? — Почти нет. — Позволите? — спросил он, опускаясь на колено. Получив разрешение, снял туфельку и пробежался пальцами по щиколотке. «Попробуйте наступить». Я кивнула, осторожно ставя ногу на пол. В лодыжке все еще присутствовали неприятные ощущения, но они постепенно затихали. «Все хорошо». Для уверенности я сделала шаг. Чуть покачнулась и тут же вновь была подхвачена сильными руками Рынье. «Кажется, до утра вам лучше не вставать», — сказал он, заглядывая мне в лицо. «Он был совсем рядом. Я могла рассмотреть каждую ресничку, каждую родинку. Могла чуть податься вперед и дотронуться губами до его губ. Могла почувствовать вкус долгожданного поцелуя. И не было бы ни холода, ни дождя, ни слабости, только жар его ладоней и тепло тела, и сила, с которой я сжимала бы мужские плечи, вновь ощущая, как бьется его сердце. Так же сильно, как и мое собственное. Но Ренье не двигался, лишь обжигал взглядом серых глаз, будто размышлял о чем-то. «Утром все пройдет», — сказал он через мгновение. «Спокойной ночи, София!» И ушел, оставив в моей душе вулкан из необузданных чувств.